глава 21 ты точно уверена что хочешь уехать спрашивает настя пытаясь покормить даню который ни в какую не соглашается я наблюдаю за этим с улыбкой с тимофеем таких проблем нет он у меня мальчик послушный воспитанный ест если я говорю что нужно стас его разбаловал бубнит настя всегда меня слушался а как папа появился я больше не авторитет а раньше слушался Все, иди», — говорит Настя сыну, теряя терпение. Даня быстро слезает со стула и направляется в детскую комнату. Тимофей при этом остается за столом, доедает и только после этого идет следом. Только сейчас начинаю задумываться, что сыну не хватает мужского воспитания. Тим ни разу мне не возражал, всегда слушался и соглашался. Я всегда радовалась послушанию сына, а сейчас меня это тревожит. «Раньше Даня вообще другим был. Как твой Тимофей?» Улыбается Настя, не подозревая, что задевает меня словами. «Послушный и спокойный. А теперь сорви голова». Я не знаю, что ответить. Теряюсь. Может, и правда сыну нужно мужское внимание. Только где же его взять? Не те же в самом деле к Макару со словами «У тебя есть сын, займись его воспитанием». Еще несколько дней назад я именно так и планировала сделать. А сейчас... Он счастливо женат и уже воспитывает ребенка. Зачем ему я и Тимофей? Ты уже точно решила уезжать. Билеты куплены. Может, договорить Настя не дает звонок телефона. Она отвлекается, отвечает, а через секунду бросает в трубку. Скоро буду. Что-то случилось? Стас! Настя закатывает глаза. Нинка капризничает. Он уверяет, что уже все перепробовал. «Расплатишься сама?» — просит, оставляя на столе купюры. «Ждать некогда. Забери деньги. Я что, за кафе не заплачу?» «Не заберу». Улыбается и, подхватив одежду, уходит. «Я прошу у официанта счёт и спокойно допиваю свою капучино, когда ко мне за столик подсаживается та, кого я бы хотела видеть меньше всего на свете. Жанна, жена Макара».